И ведь забавно так. Они ж понятия не имели, откуда ждать угрозы, поэтому петляли из стороны в сторону, иногда даже подставляясь под удар. Мне еще нужно было разузнать, с кем это Балконский встречался и при чем тут залезки. Вика вообще не особо светилась в нашем небольшом коллективе. они я знал меньше всех остальных, хотя в определенном смысле мы были очень близки. В этом смысле куда ближе, чем с Миланой и Ингой. Угу. Азарт от погони, конечно, хорошо, но эти вот внезапные мысли о сексе меня уже не раз отвлекали. «Саня, что за фигня?» Сосредоточившись, я продолжил погоню. Кортеж Балконского остановился у полицейского участка, где уже на готове стояли вооруженные сотрудники. Сам Балконский Туринов с каким-то мужиком, которого видно было только со спины. Мужик еще в шляпе был. Даже затылок рассмотреть не удалось. «О, да меня хотели встречать с салютом!» «Ну ладно, если серьезно, то все пошло не по плану». «Вполне вероятно, я упустил возможность разобраться в деле, и теперь окажусь под угрозой, так что...» Вдруг Виталий выскочил из здания с телефоном в руках. Злой с диким звериным оскалом и полным ярости голосом закричал. «Выходи! Покажись, ублюдок! Я тебя прикончу собственными руками!» Похоже, печальные новости до него уже добрались. Но он действительно думал, что я просто так покажусь. Следом за герцогом вываливались бойцы. Они выстроились в круговую оборону, закрывая своего хозяина, а Леопольд пытался утихомирить его и оттаскивал назад. Это у него не особо получалось. балконский отшвырнул барона в сторону, а сам покрылся аурой магии. «Сразись со мной!» «Выходи!» В его руках появился сияющий серебряным блеском меч. Даже с такого расстояния было понятно, что оружие довольно грозное. «Выходи!» Хм, ситуация напоминала сцену из какого-то фильма, но название никак не приходило в голову. Какая-то цифра вроде, но буквами. Слишком уж давно смотрел, да и вообще это было в прошлой жизни. Помню только, что персонаж из фильма вышел-таки на честный бой и довольно быстро поддох. Балконский сейчас был намного сильнее меня, хоть и не дотягивал до уровня Григория Соколова. Так что подобной ошибки я совершать не собирался. Но что же мне делать? Расправиться со всеми ними я не смогу. Залезкий, если это он, из здания не высовывался. Я даже лица его не видел. Кстати, о Залесских. Раз уж не получилось узнать напрямую, попробуем окольными путями. Под гневные возгласы Балконского я удалился. Уже оказавшись в паре кварталов от полицейского участка, я увидел летящие в небо магические снаряды и услышал бессвязный вопль герцога. — Что же ты скрываешь, скотина? все-таки чувствуется, когда в помещении проживает женщина. Даже если это временное жилье вроде номера в отеле, где убирают гувернантки, а перестановку делать или дополнять интерьер прикольными финтифлюшками никто не будет. Вот и сейчас я наблюдал, как мирно посапывала Вика, лежа на широкой кровати. Уставшее расслабленное лицо правой стороной утопало в мягкой подушке. Правая же рука была засунута под голову, а левая обнимала комок одеяла, через который перекинула ногу. Спала Вика в шелковой пижаме. Так сладко, что будет не хотелось. Но мне пришлось это сделать. Точнее, я попросил куницу. Это казалось как-то более правильным, что ли. — Что ты здесь делаешь? — воскликнула Вика, мигом взбодрившись. Кажется, она и не поняла, что проснулась от толчка мягких лапок, а я стоял у комода в нескольких шагах от нее. «И что на тебе надето?» Она немного успокоилась, хотя грудь до сих пор учащённо вздымалась. «У меня к тебе есть вопрос». Я не хотел тратить время на лишние разговоры, поэтому решил начать с сути, но Вику это не устроило. «Вопрос!» — она скинула с себя одеяло и встала с кровати, обув мягкие тапочки. «Какой еще к чертям вопрос?» «Тише. Не затыкай меня...» ми... Мне пришлось переместиться ей за спину, схватить и закрыть рот ладонью. Бедняжка зажмурилась и вся напряглась, а мягкая шелковая ткань приятно ласкала мою руку. Я сказал, «Тише. Пожалуйста, слушай, что я говорю. Вот странная женщина. Я не угрожал, говорить старался мягко, но она будто маньяка встретила. Подумаешь. Пробрался ночью в спальню. Когда стало понятно, что Вика не поднимет шум, я отпустил ее и отошел на пару шагов. Ты меня напугал. Какие дела твой рот ведет с балконскими? О чем ты вообще? Вспыхнула она с яростью. Вырываешься ко мне ночью и смеешь. Хватит. Я начал терять терпение. Выкладывай. По глазам вижу, что ты знаешь. Девушка колебалась, но следовало еще чуть подтолкнуть. «Послушай, против светлейшего князя Григория Соколова и всего его рода готовится какой-то заговор. Фамилия вашей семьи точно в этом замешана. И поверь, лучше предотвратить все, пока ошибка не стала непоправимой». Вика побледнела, уселась на край кровати с беспокойным взглядом, скрестила руки на груди. Но затем все таки сказала. «Про связь с Балконскими не знаю. Мой род с ними не контачит вообще. Но один человек мог влезть куда не следует. Она снова замолчала. Я показательно вздохнул. Ну почему все приходится вытягивать клещами? Что за человек? Говорить Вики явно не хотелось, но пришлось. Это... Вдруг нас прервал звонок. На экране телефона, лежавшего на прикроватной тумбочке, высветился контакт. «Папочка». Девушка вопросительно посмотрела на меня. «Ответь», — кивнул я. Среди ночи звонят только по срочным вопросам. «Или пьяные бывшие?» — буркнула она в ответ и приняла вызов. «Да, папочка!» «Чего? Почему так срочно?» Вика с промелькнувшим на лице ужасом глянула на меня, но тут же отвела взгляд. «Да-да, я в порядке. Хорошо, жду». Она отложила телефон и прошептала, будто говорить это громко было опасно. «Кирилла убили. Моя вылазка не осталась незамеченной. Да, я точно теряю хватку со всеми этими хаосами, перерождениями и подростковыми гормонами. Как-то не очень удачно вышло с, казалось бы, пустяковой вылазкой. Думал, туда-обратно сгоняю, и можно курить бамбук. А оно вон как повернулось. Чёрт, меня ж тоже могут хватиться. Два появления клана тьмы при двух моих пропажах вызовет кучу подозрений. А прикрыться похождениями уже не факт, что получится. Что за человек? Уже куда настойчивее? спросил я. Мой дядя Вячеслав, младший брат отца, нехотя поведала Вика. О нем ходят разные слухи, даже подозревают в связях с чернобожцами, так что с балконскими он вполне мог что-то затеять. Опа! А вот это интересно. Получается, поборник из клуба мог быть не от Виталия балконского а от Вячеслава Залесского?» Где он сейчас? Не знаю. Я его давно не видела, а отец отослал дядю куда-то на восток. Понятно, тут больше ничего выяснить не получится. Как он выглядит? Фотки есть? Нет, у меня на телефоне точно. Опиши его. Девушка задумалась. Это было давно, так что высокий шатен с овальным лицом, нос еще такой. Он мне всегда казался слишком узким и острым. Это все. Хорошо, спасибо. Я улыбнулся, но Вика почему-то еще сильнее напряглась и, сглотнув, спросила: И что ты теперь будешь делать? Это неважно. Куница снова появилась у нее за спиной, махнула хвостом, и Вику накрыла темная дымка. Ее глаза закатились, веки закрылись. Я подхватил ее и аккуратно уложил обратно на кровать. После пробуждения она ничего не вспомнит. Куница нырнула в мой источник, а я уже собирался покинуть номер, как вдруг раздался стук в дверь. «Вик, ты в порядке?» — послышался голос Регины. «Мне отец позвонил. Нас машина внизу ждет. Открывай!» Она дернула ручку и обнаружила, что замок открыт. Вбежала внутрь и затрясла спящую подругу. «Вставай! Ты совсем с ума сошла в такое время спать!» «А? Что-то случилось?» — спросила Вика, протирая глаза. «Офигеть! Ты прикалываешься?» Что было дальше, я не знаю, уже был на пути в поместье. Похоже, маленькое приключение превратилось в большие проблемы. Моя часть адепта тьмы и хаоса Куницы закончилась. А с последствиями придется разбираться княжичу Александру Соколову. Грёбаный адепт тьмы и хаоса Куница. Как мне теперь всю эту галиматью расхлебывать? Все поместье стояло на ушах. Гвардейцы, только покончившие с ордами демоноидов, злые и невыспавшиеся носились с отчетами патрулями. Проверяли заклинания защиты и сигнализации. Князь тоже был не в духе. Он созвал нас на совет, но опоздал на 15 минут. А когда вошел в помещение, от него веяло опасностью и раздражением. «Клан Чернобога переступил черту!» — воскликнул Григорий, усаживаясь на кресло. — Мне пришлось пообещать Балконскому полную поддержку в выявлении этой проказы. За столом собрались сам светлейший князь. Виктор, Светополк, Дмитрий и я со Стасом. Анастасия вроде как тоже хотела присутствовать, но ее утром отправили в родовое поместье под охраной роты боевых магов. Мы с братишкой сидели по правую и левую сторону от Григория. Как бы на равных. Турниры без того опустошил казну, нахмурился Виктор. Нам бы покончить совсем поскорее, а то придется в кредиты влезать. Аристократические семьи империи негласно делились на военные и административные по основному роду своей деятельности. И хотя первым всегда был особый почет и уважение, с финансами у них, как правило, дела обстояли так себе. По сравнению со вторыми, конечно же. Многие блага Соколовы получали не за деньги, а за службу. Вот, например, привести маленькую армию отборных гвардейцев – это пожалуйста. А влить горы бабла в развлекательное мероприятие – тут дела обстояли иначе. Нет, способность быть предпринимателем и управленцем высоко ценились и в военных кланах. Чего стоит только пункт, об этом в гонке за титул наследника. Но все же кланы вроде балконских уделяли куда больше внимания финансовым потокам. Другой вопрос, что герцогу не почину было уделять настолько большое внимание настолько большим финансовым потокам. Но с этим мне и предстояло разобраться. И у меня плохие новости, продолжил Григорий. Пришел приказ из столицы, меня с полком отправляют на границу. Ты верно шутишь, брат! воскликнул Виктор. В такое время! Ничего не поделать. Приказ с подписью самого императора. А слушаться никак нельзя. Что-то подозрительно. Светлейшего князя отзывают на фронт в такую суматоху, если верить словам почившего Кирилла. В операторском дворце засел недоброжелатель Соколовых. Такое ощущение, что перенесся в тело княжичи не чтобы отомстить, а чтобы спасти их из задницы. Сырань чернобожья. Короче, тучи над кланом сгущались, а из-за вмешательства одного безыменного поборника тьмы Мне не удалось узнать, с какого именно направления дует ветер и когда ждать угрозы. Да, куница, это косяк. его как-то придется исправлять. Турнир не отменят? — спросил светополк. Надо бы, — князь постучал пальцами по столешнице. Но городу торжество. Хлеба и зрелищ, чтобы не поддаться панике. И деньги уже уплачены, — буркнул вдобавок Виктор. Вот скупердей. Я пытался понять, знает ли Григорий о нашем сосветополком споре. Виктор точно знал. И точно знал, что условия изменились. Понять пока не удавалось. «Когда выдвигаться?» — спросил я. «Через час!» «Ничего себе!» «Османы снова лезут», — пояснил князь. «Нужно преподать урок». Российская империя была окружена врагами. Прямыми или потенциальными. Территории разрастались с каждым годом, но столкновения в последнее время затихали. И теперь мне было понятно, куда приходилось направлять силы. На закрытие прорывов. «В общем, брат, здешние заботы придется оставить на тебя», — Григорий прекратил барабанить пальцами и хлопнул ладонью по столу. «Нужно привести город в порядок, поймать виновников и провести финал турнира». Виктор держал гордую осанку, глядя на старшего брата. «Будто его и не напрягали такие задачки». «Не волнуйся, Гриш, все будет в лучшем виде». Смелое заявление для того, кто вообще не знает, что вокруг творится. Короче, пока тут сидели, у меня созрел неплохой план. Ну, как план? Задумка, скорее. Не знаю, кто именно этот Залеский, но он связан с заговором и с кланом Чернобога. А это значит, что его можно сделать козлом отпущения по всем пунктам. Извини, Слава, но ты залетел на банкет, жуть как не вовремя. Мы еще обсудили некоторые дела клана, в основном бытовуха. Расписание, поручения, кому какие обязанности перепадут до окончания турнира и после, уже когда мы вернемся в поместье. Например, мне предстоит проверить всю систему защитных заклинаний. Ха, еще раз. Астас проведет смотр дворовой дружины. А так как наследника в роду еще нет, в отсутствие князя будет руководить Ан... Подождите-ка. «Кто?» — возмутился я, услышав имя зловредной мачехи. «Успокойся!» — холодно бросил мне в ответ Григорий. Астас окинул гневным взглядом, но на него мне было плевать. Не плевать мне, что эта Грымза будет официально мной командовать. Благо до Академии осталось всего ничего, иначе я бы не сдержался, наверное. Но и до отбытия в поместье ситуация тоже не лучше. Виктор ведь не особо ко мне расположен. Но все это меркло по сравнению с тем, что Григорий наконец уберется от меня подальше. Пока я не могу его убить, само нахождение этого ублюдка в пределах досягаемости было как заноза в заднице. Свербит, болит, а вытянуть не получается. Но даже это не все новости на сегодняшнее долбанное утро. Игорь пока что в больнице, сказал Григорий, обращаясь ко мне, поэтому я оставлю Марию присматривать за тобой. Ага. Бляха. Стасу достался замначальника охраны князя. Относительно молодой, веселый парень, способный и от магического снаряда закрыть и шутейки потравить. Такого обдурить, расплюнуть, особенно если рядом найдется красивая мадама. Даже сейчас, стоя за дверью, наверняка заговаривал зубы какой-нибудь служанки. Хм, может поэтому его назначили не мне, а Стасу? Братишка пока в ХДК не отметился. А ко мне вопросики уже имелись. И все же. «Почему? Мария?» «Не, она, конечно, нормальная женщина. Слишком молодо выглядит для своих лет, как я считаю, и с рожей ходит будто замороженной, хоть и привлекательной. Но к ней никаких претензий. Однако, зачем делать ее моим телохранителем? Она же реально глаз с меня не спустит. Мне как на Залесского все стрелки переводить?» «На этом все», — заключил князь после сорока минут совета. «Мне пора собираться в дорогу». Ведь полагаюсь на тебя». Виктор горделиво кивнул, при этом стараясь делать вид, что ему как-то ровно до сваленной на его плечи ответственности. «И будьте предельно осторожны», — напоследок сказал Григорий. «Клан Чернобога до сих пор не найден. Следующей целью может стать наша семья». «Клан Чернобога, они везде. Некоторые из них даже я. На выходе меня уже встретила Мария. Ваша светлость поклонилась она мне». Здравствуй, Мария! Давно не виделись, как жизнь? Все замечательно. Ее голос напоминал монотонного робота, а взгляд, почти не выражающий эмоции, вызывал уважение. Не зная, что она служит циколобом, мог бы поспорить, что Мария как-то связана с кланом чернобога. А еще еще она обладала шикарной фигурой крепкими бедрами, а сочетание пухлых губок с холодной, почти морозной аурой от чего-то вызывало дикое желание ее. Так, меня эти гормоны когда-нибудь доконают. Нужно бы спустить пар вот только под присмотром этой барышни шансы на успех крайне малы. Может, стоит предложить Стасу махнуться телохранителями? Так, не о том я сейчас вообще думаю. Цели я установил. Валим все на Залезского. Кто бы он ни был. Но как это сделать под присмотром Марии? Глава двадцать Весь оставшийся день я пытался оторваться от этой настырной, холодной... с... женщины, в общем. Я тренировался, она была рядом. Я обедал, она была рядом. Я в уборную, она чуть ли не перед унитазом порывается встать. Проводить слежку, гнаться за кем-то, загоняя словно добычу. Даже охранять и тени Это я все умел и когда-то практиковал. Но вот самому, чтобы оказаться под пристальным взором холодной, упертой мадамы, Это у меня впервые. Но нужно было что-то делать. Как вытянуть залязковые из норы? Так надо думать. Думать. Ладно, пожалуй, попробую работать напрямую и использую свою репутацию. Выйдя из уборной, я сказал. Мария, подготовь машину, пожалуйста. Почему руки даже после полотенца кажутся слишком влажными? Каждый раз хочется вытереть их штаны. Мы куда-то едем. Вам рекомендовано оставаться в поместье до начала турнира. Я хочу убедиться, что мои друзья в порядке. Не обращая внимания на ее подозрительный прищур, я прошел в гардероб, чтобы подобрать подходящий для визита наряд. К каким именно друзьям вы собрались? Кажется, она догадалась. Умная, блин. Навестим Залезких и Юнусовых. Эти две семьи, насколько я знаю, плотно дружат. Так, брюки, ботинки. «Слишком официально наряжаться не буду, а то вдруг придется сражаться». «Насколько я знаю, они арендовали особняк рядом с городом», — поделилась Мария. Но как только им удастся выразить соболезнование Балконским, они собираются уехать домой. «Вот и постараемся задержать их подольше», — воскликнул я, кинув выбранный наряд ей в руки. «Раз уж ты явно не оставишь меня одного, чтобы переодеться, хотя бы помоги». Хотел бы я сказать, что на лице девушки мелькнуло смущение, но ничего подобного не было. Мария реально собиралась одевать взрослого лба. «Эй, я же пошутил!» Пришлось остановить ее на полпути. «Можешь просто кинуть все на кровать и подождать немного». Как-то слишком уж обыденно она приготовилась исполнить приказ. Учитывая, что больше всего времени с ней проводил Григорий, у меня возникли кое-какие вопросы к победоносному соколу. Особняк, снятый двумя грабскими родами, сейчас походил на укрепленный бастион. Повсюду стояли вооруженные люди. Аура свежепоставленных защитных заклинаний ощущалась даже на подъезде к воротам. А в некоторых окнах я заметил приготовленные к внезапной защите оружейные установки. Они думают, чернобожцы их штурмовать собираются. Сурового вида дядька в черных очках из бычьей шеи внимательно осмотрел нашу машину. Что-то сказал в рацию и не пропустил дальше, пока ему не пришло подтверждение. «Добро пожаловать!» — кивнул он, жестом приглашая в открывающиеся ворота. «Похоже, все на нервах», — вздохнул я, глядя в затонированное окно. Мы подъехали к обходу в двухэтажное здание с фасадом, украшенным в стиле барокко. Вооруженная охрана на его фоне смотрелась довольно нелепо, надо сказать. Вот если им раздать алебарды и нарядить в пузатые панцири с чулками... Разыгравшуюся фантазию прервал остановившийся автомобиль. Мы с Мариев вышли из салона и тут же наткнулись на хмурого скуластого мужчину с бурой шевелюрой на голове и довольно густой бородой на лице. Костюм на нем едва не разрывался от объемных мышц, а шея была еще толще, чем у быка на входе. Рад встрече, ваша светлость! Не с басом приветствовал, надо полагать отец Вики. Я. Граф Михаил Федорович Залевский, догадался я, протягивая руку. Он чуть приподнял уголки губ и ответил на жест, а затем спросил. «Можно узнать, по какому поводу вы решили нас навестить?» «Меня не предупреждали о вашем визите, и, к сожалению, подготовиться мы не успели». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Никаких особых мероприятий не нужно. А причина проста. Захотелось поближе познакомиться с семьей моих добрых подруг. Вика с Региной очень помогли мне в минувшей битве». Несколько секунд граф мерил меня взглядом нахмурив брови. Но в итоге все таки кивнул. — Это честь для меня, княжич. Давайте пройдем в дом. Я позову девочек. Мы прошли через высокие двери и оказались в просторном зале, обставленном под старину. Даже пахло здесь старой мебелью, хотя все сверкало и сияло, как новое. — Сергей Сергеевич, к сожалению, отсутствует. Его вызвали на фронт. — Вместе с князем? — Да. — Ничего себе. Юнусова, насколько я знаю, тоже были из военных родов. «Это кто ж отправил двух высокопоставленных армейских командиров подальше отсюда?» Михаил послал слуг за девчонками, а пока мы расположились в гостиной зоне на двух мягких диванах, поставленных друг напротив друга. «Сигару?» — спросил граф, открывая коробку на столике перед собой. Почти сразу разошелся аромат табака. «Нет, спасибо. Кофе, чай?» «Можно чай. Черный, крепкий. И черный кофе для дамы». Мария всегда пила черный кофе. Я уж успел заметить за сегодня. Михаил кивнул служанке, чтобы та принесла напитки, а затем обратил внимание на стоявшую за спинкой дивана Марию, которая не проронила ни слова. «Ваша спутница может сесть рядом. Поверьте, она не станет. Не уверен даже, что послушается прямого приказа». Но Это была правда. Мария напрямую подчинялась Григорию, а тот приказал охранять меня. Если же мой приказ будет мешать основному, она просто ослушается. А сидя, контролировать пространство не очень удобно. — Как скажете. Михаил обрезал кончик сигары пальчиковой гильотиной и поджег ее зажигалкой, почему-то не пожелав использовать магию, а затем откинулся на спинку дивана и затянулся. — Вика говорила, что знакома с вами. Были слухи, вероятно, лживые, что вы погибли. Поэтому я не поверил, пока не увидел вас на арене. Рад, что это оказалось неправда. Ну, доля правды все же есть. Еще как есть. Причем две: одна про Александра, а вторая про меня. Кстати, вдруг оживился Михаил. А как вы все-таки познакомились? Эм... Я уже начал лихорадочно перебирать в голове варианты, как вдруг раздалось спасительное. Ваша светлость, рада вас видеть! А вниз по лестнице спускались Вика и Регина и. Я их еле узнал. Где роковые красавицы с соблазнительными взглядами, какими они всегда были? Передо мной предстали две домашние девочки в довольно элегантных, но непривычно скромных одеждах. Монотонная водолазка со свободными тканевыми штанами на регине, чьи волосы были убраны в хвост, а на лице вместо взгляда лисицы поблескивали глаза милого зайчика. И длинная юбка с аккуратным небольшим вырезом и белая рубашка на Вике которая тоже скромненько уложила свои буйные кудри и села рядом с Михаилом, выпрямив спину, будто отличница на первой партии «Здравствуйте!» Как раз подоспела служанка. Я, не сводя с девчонок взгляда, взял чашку и едва не пролил чай мимо рта, пока остальные разбирали свои напитки. ж захотел нас навестить. Сказал, бы, очень помогли ему в битве». «Да, папочка!» — промурлыкала Вика. «Блин, даже голос другой!» «Что здесь происходит?» «Решил, что стоит поблагодарить лично». «Наверняка не только поблагодарить», — догадалась Регина. И тоже не своим голоском. Сейчас она говорила мягко так, нежненько. Словно рухнуть в бассейн, набитый пухом, и запустить туда щенят. Но на мгновение, когда ее взгляд скользнул по мне, я увидел искорку рыжие бестии, которой она и была на самом деле от Отчего-то в штанах сразу стало теснее. «Это у организма такой рефлекс?» «Да, у меня довольно важный разговор. Я сделал глоток горячего чая и поставил чашку на столик. Это касается грядущих событий». «Мы приняли решение не дожидаться финала». Михаил ответил на незаданный вопрос. Ему служенка, кстати, принесла виски. «Среди бела дня-то...» «Понимаю ваши опасения, но прошу не спешить». «Безопасность рода превыше всего. Вы меня должны отлично понимать, Александр Григорьевич. Особенно, если хотите вернуть титул наследника». Ловко он послал нахер. «Наследник рода может на равных общаться даже с главой другого рода, если тот ниже по титулу. А сейчас я по этим меркам просто наглый парень. Да еще и переспавший с его дочкой, о чем ему пока не стоит знать. Дело не только в турнире, Михаил Федорович. Боюсь, все куда серьезнее. Я выдержал небольшую паузу, нагоняя интриги и заставляя их внимательно следить за моими словами. «Скажите, пожалуйста, где сейчас находится ваш брат?» Граф почуял неладное, но попытался увернуться. «Емельян сейчас налаживает линии снабжения на Южном фронте. Я имел в виду вашего младшего брата, а Вячеслава». Это имя вызвало резкую реакцию на лицах и графа, и девчонок. Особенно у Вики. Она ненадолго состроила болезненную гримасу, будто ее одолело тревожное чувство дежавю. Такое бывает после дымозабвения. «Почему вы интересуетесь?» Михаил отложил сигару, поставил стакан на столик. Его голос изменился, в нем пропало прежнее гостеприимство. Дело в том, что Вячеслав, возможно, впутался в очень нехорошую историю. Если его не остановить, на ваш рот падет жирное пятно даже мария нахмурилась я видел как поджались ее пухлые губы в отражении зеркала а вот граф стиснул зубы и заиграл желваками под кожей даже на шее пробежала волна напряжения папочка тихо пропищала вика все еще пытавшись отделаться от дежавю наверное девочки оставьте нас идите в свои комнаты но живо регина с викой озадаченные моими словами нехотя поднялись с дивана и вернулись к лестнице Аграф встал, вздохнул, чтобы успокоиться, и сказал. — Прошу в мой кабинет. Боюсь, разговор будет довольно конфиденциальным. Мне кажется, я слишком часто начал попадать в чужие рабочие кабинеты. Мне это надоело еще в поместье Соколовых, но оно же до сих пор продолжается. Почему нельзя поговорить, например, в башне? Тут такая, между прочим, имелась. Или в подвале. Или раз уж на то пошло в хорошем ресторане. Заказать отдельную комнату для аристократов не проблема, а заклинание приватности навешать — дело нескольких минут. Вот неужели приятнее обсуждать дела в скучном, заваленном документами и пропахшим кофе и табаком помещении, чем под приятную музыку и вкусную еду? Кстати, они ж арендовали особняк только утром. Почему в кабинете уже пахнет вышеперечисленным, будто Михаил живет тут полгода? «Все серьезные главы родов курят сигары и пьют кофе в своих кабинетах?» «Я не слышал о Славе уже год», — начал Михаил. «Пытался выяснить, где он и чем занимается, но будто след простыл». «Его видели в городе, в компании Балконского». «Вот засранец», — прорычал граф. «Известно, о чем они договорились. Детали неясны но они готовят заговор против моей семьи. Как понимаете, допустить этого мы не можем». «И князь не явился к нам с гневными речами». Я убедил отца, что стоит держать все в тайне, по крайней мере, пока. И он поручил мне заняться этим вопросом. Хм, я тут подумал. А что, если нет никакого заговора, и они хотели оторваться в пустом ночном клубе? Да и не Залезский там был вовсе, а вообще левый тип, например. Ха-ха, вот бы смешно оказалось, правда? Совершенно нет. «Хорошо», — кивнул Михаил. «Я окажу посильную помощь, и останетесь в городе до окончания турнира». «Я да, но девочки отправятся домой». Тут я не имел ничего против. Даже более того, их лучше не впутывать в это дело. Согласен. Граф похрустел костяшками пальцев, сжав их в здоровенные кулаки размером чуть ли не с мою голову. Такими колотушками махать никакого оружия не надо. Интересно, Вика такая стройная в мать, или она тоже планирует покорить вершины какого-нибудь пауэр-лифтинга? «Есть идеи, как его отыскать? Вы же его брат, и должны знать повадки или привычки». «Да, да, есть идеи. Он частенько сбегал из дома и прятался в дешевых гостиницах под выдуманными именами. Даже было одно любимое. Он верил, что оно приносит счастье, потому что как-то его не могли найти целую неделю». «Сорванец был ваш интриган», — хмыкнул я. «И какое же имя?» «Иван Смирнов». Я удивленно приподнял бровь. Серьезно? Очень частое сочетание. Если гостиниц в округе много, найти довольно сложно. Тем более, что он не сидит на одном месте подолгу. И наверняка развивал свой навык скрываться. Похоже, у Вячеслава было куда больше общего с кланом Чернобога, чем можно подумать. «Я поручу моим ребятам начать поиски», — уверял граф. «Развивал, не развивал, это неважно. Если он в городе, я его найду». «Премного благодарен ваше сиятельство». И прошу поспешить. Времени критически мало. Понимаю. Думаю, здесь я больше ничего не добьюсь. Процесс запущен, осталось только ждать результатов. Я бы хотел еще немного пообщаться с Региной и Викой, прежде чем они уедут. Позволите? Да, конечно. Думаю, они будут рады вашему обществу. Я тоже на это надеюсь. Мы попрощались, и я покинул кабинет. Мария стояла возле двери и тут же прицепилась следом, будто не видела меня очень-очень давно и страшно соскучилась. Она не желала отпускать меня одного с графом, но все-таки удалось убедить служанку Григория, что некоторые вещи не для ее ушей, какими бы преданными и верными они ни были. «Возвращаемся?» — спросила она по пути. «Нет, заглянем к девчонкам». Дворецкий проводил нас до комнаты Вики, где сейчас находилась и Регина. Увидев меня, они вскочили с кровати и кинулись в мою сторону. И в этот раз не чтобы позажиматься, как в старые добрые и единственные времена, а с кучей вопросов. «О чем вы говорили с отцом? Что натворил дядя?» «Что вы будете делать?» «Почему мне кажется, что ты мне снился в кошмаре?» И сразу, блин, вернулись в свое прежнее состояние. Даже образ домашних девочек не помог. Даже Мария слегка удивилась. Так, а вообще последний вопрос звучал серьезно. «Куница?» «Ты не допылила забвение?» Куница сделала вид, что не заметила вопроса, хотя в нашем случае это было невозможно. И с невообразимым любопытством подобралась поближе к яйцу. Кстати, он должен был скоро проснуться. И у меня появилась идея, чем его накормить. «О вашем дяде дядя накосячил. Будем его искать. Потому что я тебе снился, Вика. Вероятно, в кошмаре». «Хе-хе», — ответил на все вопросы, но так, чтобы ничего не ответить. «Так, а зачем я вообще сюда явился?» «Ах, да, у меня к вам будет просьба, девочки». «Какая?» — с подозрительным тоном спросила Регина. «Мне нужно, чтобы вы помогли мне подготовиться к Академии». «В чем?» — я широко улыбнулся, сверкнув зубами. Регина еще сильнее прищурилась. Ее подозрения становились все явнее. «Во всем. Короче, я решил залететь в Академию с двух ног, а для этого нужно собрать много информации». Как устроено, где что можно прихватить, к чему готовиться и чего запастись. Кто там главный, кто чуть пониже, какие группировки рулят, запреты, обходы запретов, привилегии, с кем стоит законтачиться, с кем не стоит. Короче, все. Я выкатил длинный список конкретных вопросов, на которые мне нужны были ответы. С каждым новым вопросом лицо Вики становилось все задумчивее, а Регина, кажется, начинала злиться. «И еще неплохо бы раздобыть карту», — заключил я. «Ну, там да, маршруты полезные или опасные локации. Вроде бы на этом все. «Да, всего лишь», — с сарказмом отметила Регина. «А ты нам что?» «Региночка...» Я приблизился к ней вплотную, вдохнув аромат пряных духов. «Ты же давно должна была понять, что со мной стоит дружить». Она завороженно смотрела мне в глаза, чуть приоткрыв губы. Сама напряглась. Казалось, тронешь ее и заискрится, вспыхнет рыжим пламенем. Тот, кто последует за мной, будет как за каменной стеной. А если враг решит нам навредить...» Регина с дрожью медленно вздохнула, облизнула губы. Да и сам я чувствовал мелкие мурашки, пробегающие по телу при виде ее стройной талии, упругой груди и стройных ножек, которые не могли скрыть никакие свободные брюки. И этот офигительный взгляд, выдающий внутреннюю бестью. «Ваша светлость, нам пора бы возвращаться в поместье», напомнила Мария, заставив вернуться на землю. «Не, ну разве так можно? Чёрт!» Но она права. Мне нужно было провернуть еще одно дело. И раз уж Мария так цепко ко мне привязалась со своей этой охраной, пусть поработает на благо меня. Не все же ей попусту за мной ходить? Глава двадцать третья Для открытия стадиона к финалу турнира мне накинули немало работы. Поручили проследить за подготовкой зрительских мест и коммерческих точек. Вроде прилавков с пирожками, напитками или мороженым. Народу после тяжелых потрясений требовалось хлеба и зрелищ, как сказал Григорий. А их еще следовало правильно организовать. Балконские полностью отстранились от организации финала и вообще не показывались на людях. Их охрана пропала из замка, а самого Виталия нигде не было. А пойманный чуть ли не случайно Туринов сообщил, что герцог отправился на дачу и замок полностью в распоряжении Соколовых до конца мероприятий. Но что самое интересное, больничный корпус балконских остался при полном составе охраны. Когда мы проезжали мимо я заметил, что патрули продолжали держать периметр. Это ради одного Арсения столько усилий? Как-то не особо верится. Я сказал водителю повернуть в сторону больницы. Мы спешим, ваша светлость. Попыталась меня остановить Мария. Я хочу навестить товарища и выразить соболезнование лично. Все-таки он потерял друга. И наверняка нисколько об этом не жалеет. У входа нас остановили. Повторилась процедура, которую мы прошли недавно в арендованном особняке Залесских, а затем нас пропустили. Никого из руководства кланом на месте не нашлось, но встречать вышел сам главврач лечебного корпуса. Лысый мужчина с острой бородкой и узкими усами в белом халате выглядел жутковато. Его миндалевидные глаза почему-то напоминали змеиные, да и сам он производил впечатление скорее любителя подсыпать яды, а не вылечивать от них. «Рафаэль Миронович», — представился он. «Полагаю, вы решили навестить Арсения Леопольдовича?» «Да, верно», — кивнул я. Слышал, убийца проник в корпус. Барон был близок к смертельной опасности. «Такого больше не повторится», — холодным тоном уверил Рафаэль. «Мы предприняли кое-какие меры на этот счет». «И главное, вовремя предприняли». Он проводил нас до лифта, и мы начали подниматься на пятый этаж. «Хм, забавно. Ночью я ползал в шахте, а теперь меня сами ведут куда надо». В жизни поборника тьмы такие приколы нередкие, между прочим. Я как-то всю ночь кувыркался с молоденькой французской женой престарелого графа, а днем с ним же трапезничал, представившись учителем французского. Он вообще фанатил от всего французского и хотел поучить язык. Чтобы понимать комплименты жены, как он выразился. Сама мадама сидела напротив и, как ни в чем не бывало, наслаждалась салатом. Комплименты, как и ожидалось, несли сугубо оскорбительный характер. Но чего он ожидал, вынудив бедняжку к браку в счет долга ее семьи? «Ой, это пример не из жизни поборника тьмы, а из моего отпуска. и Я тогда решил недельку отдохнуть, кажется». «Только должен предупредить», — сказал Рафаэль. «Барон сейчас не в лучшем состоянии». Его раны оказались скорее психологического вида, нежели физического. Хм, все интереснее и интереснее. Со звонком лифта раскрылись створки. Куница вынырнула из источника и скрылась в тени. А мы направились в палату Арсения. Я снова обратил внимание, что корпус подозрительно пуст, хотя основное здание больницы жаловалось на переполненные палаты. «Здесь лечат только Арсения?» «Как-то безлюдно, на мой взгляд». Я решил проверить реакцию Рафаэля, но тот и намёк и наволнение не показал. «Мы обслуживаем только особые случаи или особых пациентов». Арсений выглядел жалко. Мы застали его укутавшимся в одеяло, хотя в комнате стояла духота из-за неработающего кондиционера и захлопнутых окон. Я заметил, что он вздрогнул, когда дверь открылась, и спрятал голову. «Ваше благородие! Я же просил не закрывать окна!» Рафаэль быстрым шагом направился к окну и приоткрыл его. Нет! «Не-не-не надо!» — Заверящал Арсений. «Они придут! Придут и убьют меня!» Он вскочил с кровати и бросился на доктора. «Мне не особо хотелось вмешиваться, но все же я преградил путь и схватил бедолагу». «Спасибо», — вздохнул Рафаэль. «Положите его обратно, пожалуйста». Арсений брыкался, чуть ли не хныкал и бормотал что-то несвязное, из чего получалось вычленять только отдельные понятные слова типа «Убийцы, демоны или пончик?» «Не знаю, откуда взялся пончик. Может, в прорыве наткнулся на что-то похожее и слишком впечатлился?» «Короче, выглядел он так, что смерть была бы благословением». «Это он после бойни?» — спросил я, удерживая бедолагу на койке, пока доктор вводил какое-то лекарство через катетер. «Не совсем». Мы надеялись, что барону становится лучше. Однако весть о смерти Кирилла Витальевича его доконала. А как он вообще об этом узнал? Рафаэль впервые замелся, но ответил. — Дело в том, что барон решил навестить своего друга. Каким-то чудом ему удалось пробраться мимо охранников и зайти в палату почившего герцога. Я, значит, парился насчет тени, скорости, незаметности, карабкался по шахте лифта и лез по вентиляции. А надо-то всего ничего, тупо пойти куда хочешь и прихватить немного удачи. Арсений потихоньку успокоился. На его лице появилась глупая улыбка, а веки медленно оттяжелели. Скоро он заснул. Визит, однако, получился коротким. Куница еще не успела ничего отыскать, только несколько пустых палат. Я уж думал, что придется уходить ни с чем, как вдруг в комнату вошел Леопольд Туринов. «Ваша светлость!» — удивился он. «Барон!» — вскинул я руки. «Хорошо, что мы встретились. Хотел официально передать благодарность нашего рода за значительный вклад в победу над демонами». Внезапная похвала, да еще и от меня. сбила Леопольда с толку. Он часто заморгал, повернулся к Рафаэлю, ко мне, снова к Рафаэлю. «Господин Арсений сейчас отдыхает. Не стоит его тревожить», — сказал доктор. После чего мы все дружно вышли из палаты. Куница продолжала рыскать по зданию. «Нужно еще потянуть время». «Ваше благородие, не сочтите за наглость...» «Да, Александр Григорьевич», — с сомнением спросил барон. «Не устроите мне небольшую экскурсию?» «Буду очень благодарен. Мы как раз думаем построить свою лечебницу, чтобы, как говорится, все под рукой было. А у вас тут такой замечательный пример. Есть чему поучиться. Ну, я как бы огромное спасибо». Я похлопал герцога по плечу, дружелюбно улыбнулся и потащил его по коридору. Мария, хоть и задавалась куче вопросов, вида не подала. Молодец. Кажется, она начала подозревать, что не просто так я решил свернуть с маршрута. Экскурсия получалась довольно скомканной и несуразной, но плевать. Рафаэль несколько раз пытался вставить фразочки типа Сейчас не самое лучшее время, или Если хотите, приходите завтра, и мы все подготовим. Но лишь отмахивался и пёр от двери к двери. И, наконец-то, куница подала знак. «А знаете...» Затянул я после очередной пустой палаты. «У вас же наверняка есть какая-нибудь лаборатория. Покажите, а?» Лица Леопольда и Рафаэля тут же изменились. Если все это время они терпели меня из-за титула, то теперь на их лицах появилась странная решимость. Мария тоже заметила это. Почти незаметно она сменила позу. Тончайшие движения мускулов, направление духовных потоков — и это совершенно другой уровень готовности к внезапной опасности. Барон с доктором переглянулись. Нехорошо так переглянулись. «Ваша светлость, я бы все же не хотел...» Вдруг Леопольду пришло сообщение на телефон. «Простите». Он нахмурился, взглянув на экран и быстро убрал телефон обратно в карман. А затем вдруг заявил, что с радостью проводят нас и все покажет. «Вы абсолютно правы, Александр Григорьевич. У нас замечательная лаборатория. Самое совершенное оборудование — передовые заклинания, редчайшие образцы. А что это? Я пойдемте же скорее. Все покажем, расскажем Ха -ха. Меня ведут в ловушку». «Интересно, что же там такое пришло за сообщение, что барон решился на такое?» Только я сделал шаг, как меня остановила Мария, схватив за плечо. «Господин, мне кажется...» «Ты что творишь?» — огрызнулся я резко. «Забыла свое место, девка?» «Подождут арендаторы, никуда не денутся. Будет чем кормить зрителей, не переживай. Это не твоя забота вообще». Мария убрала руку и склонила голову. «Прошу извинить ваша светлость, я виновата». «Значит, все поняла». Я никогда не называл ее девкой и не обращался так резко. «Простите, господа», — снова обратился к Туринову с доктором. «Слуги в наше время пошли на клей некуда». «Понимаю, понимаю, Александр Григорьевич. Это великая проблема и у нас тоже. Прошу». Мы снова зашли в лифт. На этот раз Рафаэль нажал на минус второй этаж, причем на кнопке было поставлено заклинание допуска. Стоило, например, мне нажать на эту кнопку, и охрана получила бы сигнал тревоги. Ну или она бы просто не сработала. Мы вышли в темное просторное помещение. Здесь веяло какой-то подозрительной прохладой. Куница пряталась в тени и предупреждала об опасности. — Это наша гордость! — протянул Леопольд. Голос его изменился. Взгляд стал нездоровым, словно у маньяка. Похожий взгляд я видел у Арсения, когда прижал его во время поединка. Из покладистого халуя Туринов вдруг преобразился в излучающего опасность безумца. Рот скривился воскали пальцы сжались в кулак. И вдруг разом включились яркие лампы, заполняя все белым светом. Что с вами, ваше благородие? Я пока не выходил из роли. Подождите-ка... А вот последнее слово было сказано вполне искренне. Вдоль стен напротив стояли странные камеры. Через стекла там виднелись люди. Они были голыми, лысыми. Изо всех отверстий торчали какие-то шланги с непонятной жидкостью. Все лежали будто во сне, и только грудь их плавно поднималась и опускалась. Это мне напомнило потайную комнату, где лежал Александр до того, как я вселился в его тело. И где меня убили. Так что отвращение нахлынуло сразу. «Больной ты ублюдок!» — Мария в момент оказалась между мной и Леопольдом в боевой стойке. «Господин, уходите!» Но тут лифт позади захлопнулся. А Туринова объяла магическая аура темно-зеленого цвета, напоминающего болото. «Не получится, милочка!» Рафаэль дал дёру. Его спокойное лицо впервые исказилось от ужаса с того момента, как мы встретились. Что, конечно, было обидно. Похоже, слухи о том, что Туринов — больной ублюдок, оказались правдивы. Похоже, у них вся семейка такая. Не мудрено, что Арсений поехал кукухой. Болотная аура Туринова вспыхнула. Она сокатила магическим импульсом, от которого все тело охватило дикая боль. Срань чернобожья. Да мы попали. Туринов был главой рода, а значит, по факту, сильнее многих магов. В одиночку я пока с ним вряд ли справлюсь, но вот вдвоем шансы есть. Стиснув зубы, я достал из источника меч и сходу отправил в Леопольду волну режущих ветряных лезвий. В руках Марии появился большой двуручный меч, которым она взмахнула, целясь в голову засранца. Таким можно было зарубить целого демона, но сейчас он прошел сквозь Леопольда, словно сквозь воду. Хотя нет, Леопольд и превратился в воду, густую мутную жидкость грязно зеленого цвета. Какая, однако, противная родовая магия. Но управлялся он ей неплохо. Туринов принялся атаковать Марию, превратившись в разрастающуюся массу мутной жидкости. Удар он проводил сквозь себя, а вот, собственно, его атаки били вполне ощутимо. Это была не вода, а какая-то странная противная масса, высасывающая магию. Я даже на расстоянии чувствовал, как из меня тянется энергия. Но Мария успела несколько раз столкнуться с этой массой напрямую, и с каждым разом морщилась от резкой потери сил. Я рывком утащил своего телохранителя из-под очередной атаки, отразив атаку плотным напором ветра. Еле успел уйти, потому что ветер стремительно ослабел и развеялся, напитав магии Туринова. «И тот разросся еще больше!» «Бегите!» — стиснув зубы, повторила Мария. «Куда, блять? Нам снова пришлось уворачиваться и пятиться, потому что Леопольд продолжал атаковать. «Противная у него магия!» ну какая действенная. Поглощая наши атаки, Туринов становился сильнее. На открытой местности было бы достаточно просто удрать, но мы оказались в запертом помещении, откуда пока неизвестно, как выбираться. Сдавайтесь. В толще жиже появилась голова Леопольда. Облегчите свои последние часы. Как же гадко это выглядит, поморщился я вместо ответа. Ах ты! Похоже, ему не понравились мои слова. Страшная рожа снова растворилась в жиже, и та устремилась в нашу сторону. Что делать? Что делать? Мария убрала свой огромный меч и пыталась отбиваться стихийной магией. Поступила умно. Пыталась заморозить жижу магильда. На короткое время это даже получалось, но лед рассасывался, и масса становилась только больше. У меня были идеи, как справиться с этим уродом, но обычной магии тут обойтись не получится. А полиция перед Марией — это полиция перед самим Григорием. Чёрт побери, что с ним делать? «Сдохните!» — прожурчал Леопольд, обрушив на нас мощную волну себя же самого. «Даже звучит противно. Но вернуться не удалось». Жидкость накрыла нас, проникала в уши, нос, на зубах появился стойкий тухлый привкус стены. Я барахтался, пытаясь выгрести, но, конечно же, ничего не получалось. Магия начала быстро утекать из источника. Атаковать снова, тратить энергию впустую. Мария вон пыталась отгородиться льдом. И даже что-то получалось, однако он слишком быстро таял, усиливая врага. Пламя ей тоже не помогло. Воздушный шар позволил вздохнуть пару раз, а затем жижа снова окутала бедняжку. Похоже, силы были на исходе, потому что она начала терять сознание. Чёрт возьми, и что с этим делать? Есть еще тьма и хаос, конечно, но пока не хотелось бы их пускать в дело так открыто. Этот козырь надо бы придержать. Источник продолжал опустошаться, а у меня появилось только две идеи и обе довольно рискованные. Первое — дать волю яйцу. Демонёнок тоже любитель пожирать и тут еще посмотрим, кто кого. Но страж прорыва, видимо, был настолько сытным, что мелкий паразит до сих пор спал. Его не волновали даже потрясения источника. Я пробовал его растормошить, но ничего не удалось. «Мелкий засранец». А второй вариант я гнал подальше с самого начала схватки. Нечто подобное я недавно проворачивал с черной креветкой в норе, когда долбанул мощным электрическим разрядом. Но тогда пространство было побольше, риска самому поджариться куда меньше. А сейчас я и вовсе был внутри жидкости, так что мало не покажется. Мария потеряла сознание ее безвольное тело болталось в мутной гуще если ее отсюда не вытащить то она погибнет нехорошо но ведь это я притащил ее сюда знаете был еще один вариант спастись, но плата за него была страшной куда хуже чем разряды электричества или опасность выдать себя соколовом применив хаос если воспользоваться этим способом Куница наверняка заставит меня пробовать свои кулинарные извращения. Я почувствовал, как меня подхватывает хорошо знакомая энергия и тянет прочь из мерзкой ловушки. Зацепив морею, я поддался ускорению магии ветра, и мы вырвались на свободу. — Куда? Как? — возмутился Туринов всем своим существом. Аж вибрация пожиже прошла. Я понял, что победить Туринова сейчас не смогу, поэтому пришлось применять тактическое отступление. Дали деру через дверь, в которую убежал Рафаэль. Он очень удивился, когда мы ворвались в помещение, потому что дверь-то была закрыта. К-как? Второй раз за все время я увидел на его лице реальные эмоции. Глаза натушенные, рот раскрыт, брови домиком. И второй раз за все время охренел уже я. Похоже, здесь хранились ингредиенты для опытов. Руды всех цветов, законсервированные части демоноидов и демонов и люди, точнее клетки, в которых их держали. Они были сделаны из черной демонической руды, самой страшной для магов, потому что она блокировала магию. Пленников сейчас не было, но одно тело лежало на операционном столе, за которым пытался укрыться Рафаэль. «То вы просто больные ублюдки!» Действовать нужно было быстро. Доктора я прикончил без лишних слов, выбил решетку вентиляции, а затем нырнул в тени вместе с Марией и Куницей. Туринов ворвался в кладовую, зарычал, увидев мертвого доктора, и ринулся всей своей жижей в вентиляцию. Проглотил наживку. Сарань я надеюсь, моя родовая магия не будет похожа на эту мерзость. Но сейчас были проблемы похуже даже, чем мерзотная магия Туринова. Мария находилась в тени. Для неподготовленного человека это смертельно опасно и мучительно больно. Даже без сознания она чувствовала, как спазмы сковывают ее от источника до кончиков пальцев. Удерживая девушку в шатком положении, я проскользнул на этаж выше и выскочил из тени прямо перед носом охраны. Те не успели ничего понять, прежде чем я порешал всех ударами меча. Немного передышки, и я снова потащил Марию в тень, пока Туринов не успел до нас добраться. По стенам уже раскатывались его зловещий рокот и угрожающее журчение. Второе нахождение Марии в пространстве тени оказалось еще более тяжелым. Мне пришлось поддерживать ее состояние самостоятельно. Она уже не справлялась и могла погибнуть. Магии на это уходило много. А я и сам уже изрядно потратился, но получилось добраться до первого этажа. Снова наткнулся на патруль. На этот раз пришлось немного повозиться, но куница помогла. Мой клинок блестел от крови, стены были забрызганы кровью, на полу стекали лужи крови. А Туринов снова приближался. Нет, он был уже почти здесь. Под ногами пробежала вибрация. Я почувствовал враждебную ауру и шаги нового патруля. Быстро схватил Марию и снова нырнул в тень. Секундой позднее в коридор вылился Леопольд. Он принял свою человеческую форму и безумными глазами рыскал повсюду. Куда ты делся, гаденыш? Выходи, бежать тебе уже некуда. Твои поганые родственнички сейчас сдохнут. Что он сказал? а потом разберусь. Я не мог пошевелиться, чтобы не навредить Марии еще сильнее. Малейшее потрясение и тень разорвет ее. А сил поддерживать ее источник у меня уже не было. Сука. Похоже, придется рисковать. Причем не только собой, но и ей тоже. Провернуть штуку, которую мне не доводилось проворачивать